Пусть узнают все звери Лесные, степные и болотные Какое вы скверное животное Уходите прочь Прочь, <свят> прочь, <свят> прочь Да, я уйду Но вы мне ответите за оскорбление Я буду жаловаться В управления. Я мяу, я мяу Подлец и прохвост Я пакостил всем многократно Мяу. И каждого зверя Мне дернуть за хвост Приятно, да-да Приятно а -а -а. О, Очень приятно Ну и мошенник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 с моёмок на свидание слониха просим нам быстрый шверок настоятельно